Глава третья. Ева. На рассвете я резко проснулась. Сначала не могла понять, где нахожусь. А потом вспомнила. Я в родительском доме. Тишину неприятно разрывал стук старинных часов в гостиной. Закутавшись в халат, я подошла к окну. Ночью метель замела все вокруг, и двор превратился в сказку. Присыпанная снегом беседка манила выйти во двор и потрогать плотный снежный покров. Мне снилась эта метель. «Много, много снега. Почему-то во сне я была босиком в одной сорочке. Ступни замерзали, вязли в снегу, и я не могла идти вперед. В ушах стоял плач Алисы. «Мама, мамочка, ну пойдем уже!» Где-то рядом я чувствовала присутствие Аслана, но почему-то не могла обернуться, чтобы его увидеть. Как будто в этом жутком сне метель лишила меня возможности двигаться». Алиса заворочилась под одеялом, и я настороженно посмотрела в сторону нашей с ней кровати. Нет, все было в порядке, малышка просто перевернулась во сне и продолжила безмятежно спать. Понимая, что уже не смогу заснуть, я поплотнее закуталась в длинный теплый халат и отправилась на кухню. На просторной кухне ничего не изменилось с тех пор, как была жива мама. Все точно так, как раньше. Даже старая кофеварка на своем месте – на стальном крючке в стене. Поискав шкафчике кофе, я включила чайник. Мне надо было собраться с мыслями и решить, как жить дальше. В предрассветной тишине хорошо думалось. Залив кипятком растворимый кофе, я подошла к окну на кухне. Снег сотворил чудо, но он не мог исцелить мое сердце. Внутри неприятно а слан выжил. В голове до сих пор не укладывалась эта новость – Олег сказал, что Аслан очень изменился после трагедии. Стал жестче, безжалостнее. У него черное сердце, Ева. Мне кажется, после похищения в нем выгорело все человеческое. Его душа черствела, и вряд ли кто-то способен растопить ее снова. «Ты родила ребенка от монстра», – сетовал он прошлым вечером за ужином. «Можно ли верить брату?» Олег не стал бы зачем ему это. Как бы там ни было, а события в эти годы развивались совсем не в пользу моей семьи. Долю от завода Новицкие потеряли и теперь едва держались на плаву. Одни счета за дом золотые. Отец строил его с размахом, не скупясь на роскошь. А отныне чего только стоило счета на отопление в зимний период. Олег, когда-то блиставший в управлении завода на главных ролях, теперь работает на стройке прорабом. Оглушительное падение после яркого взлета, длившегося много лет, не могло не сказаться на их с Наташей отношениях. Аслан никого не щадил. Он избавлялся от тех, кто был ему неугоден. Можно ли хоть как-то оправдать его поступки? Аслан всегда был таким. Уверенным, сильным, безжалостным. Человек, в руках которого сконцентрирована власть, не может вести себя иначе. «В море бизнеса, полного акул, надо иметь акульи повадки, иначе тебя разорвут». В дверях кухни показалась Наташа. «Что, не спится?» Скользнув по мне, надменным взглядом поинтересовалась она. Ее взгляд мне не понравился, но я не подала вида. «Как вы спите под эти часы?» Я покачала головой. «Они очень громкие. Привыкли уже». Наташа села за стол и хмуро взглянула на свои тщательно на маникюренные ногти. Ева, я хочу тебя предупредить. Аслан собирается жениться на Марине Лебединской, моей хорошей подруге. Пожалуйста, не вздумай вешаться ему на шею. Марина заслужила свое счастье. То, что ты оставила ребенка, это только твое решение. Дочка твоя, жизнь тоже твоя. Между тобой и Асланом пролегла пропасть. «И знаешь, будет лучше, если ты поскорее найдешь себе квартиру и съедешь. Мне ни к чему проблема в отношениях с Мариной». Ее последние слова неприятно кольнули в сердце. «Мне нужно время. С ребенком на руках сложно устроиться на работу и оплачивать квартиру». Я умоляюще взглянула на нее. «Пожалуйста, не выгоняй меня. Мне больше некуда идти». «Пока будешь жить у нас, постарайся сделать так, чтобы Аслан не узнал о том, что ты здесь. И не дай бог ему узнать о ребенке. Не рушь наше с Олегом жизни. Отец не зря выгнал тебя из семьи, Ева. Ты ведь знаешь, что он даже не упомянул тебя в завещании». Глоток кофе встал у меня в горле. «Не волнуйся. Съеду». Я с вызовом взглянула на жену брата. «Всегда без вашей помощи обходилась. И впредь справлюсь». Я найду тебе деньги на квартиру. Устало отмахнулась Наташа и скомкала салфетку в руках. Как только получишь средства, съезжай, пожалуйста. Да, Олег тебе этого никогда не скажет. Он и тюфяк. Он даже не смог сохранить нашу долю от бизнеса. Все отнял Аслан. Моя работа на Марину Ребединскую кормит нашу семью. Если она узнает, что мы приютили тебя с ребенком, мы все окажемся под мостом. Я напряженно сглотнула. «Я тебя поняла», — бросила ей сурово. «Найдешь деньги? Дай знать. В долгу не останусь. Как только устроюсь на работу, все верну». Она усмехнулась. «Уж постарайся. Здесь тебе не рады, Ева. Если Марина Ребединская выяснит, кто ты такая, твоя жизнь превратится в ад. Она не терпит возле себя соперниц. Ее отец в деле с Сланом. Нас с Олегом Марина терпит из жалости». Мы, Новицкий, уже несколько лет как изгои в этом городе. А ты можешь все усложнить. Да поняла уже, раздраженно бросила я. Нечего меня учить. Как только найдешь деньги, съеду от вас. Громко стукнула чашка с недопитым кофе по столешнице маминой кухни. И вышла в холл. Через час проснулась Алиса. И мы с ней снова спустились на первый этаж. К счастью, Ната и Олег уехали на работу. Я нашла в холодильнике молоко. В шкафчике манную крупу и начала варить на завтрак молочную кашу. Алиса прилипла к окну и с восторгом лепетала о снеге. «Мама, мамочка, мы же пойдем сегодня гулять, пойдем?» Она с нетерпением прыгала у подоконника. Я улыбнулась и погладила ее по непослушным темным кудряшкам. «Пойдем, конечно. Только позавтракаем, ладно?» Кашу дочка уплетала с удовольствием. Я же листала ленту в телефоне, пытаясь найти хотя бы одно объявление о нужной мне работе. У меня не было ни малейшего желания оставаться в родительском доме после утреннего разговора с Наташей. Через час мы с Алисой выбрались во двор. Олег ранним утром успел разгрести дорожки, и теперь можно было добраться до ворот и беседки. Алиса с восторгом носилась по двору, хватала ручками в валах рукавичках снег и подбрасывала его вверх. Завибрировал вызовом мой мобильник, и я взглянула на экран. Номер был незнакомый, но я решила ответить. «Ева Эдуардовна Новицкая?» «Да, это я». «Здравствуйте, Ева. Я главный врач медицинского центра имени Остапенко. Помните, вы у нас работали много лет назад?» «Да, помню, конечно». Я даже растерялась. «Евочка, вот что, у нас для вас есть место. Когда вы сможете подъехать на собеседование?» «А как вы узнали, что я ищу работу?» – насторожилась я. «Ваш брат сегодня утром заезжал к нам за результатами анализов своей жены. Вот и сказал, что вы нуждаетесь в работе». «Олег?» «Олег Эдуардович, да. Приезжайте, Ева Эдуардовна. Я в течение дня буду в своем кабинете на втором этаже. Ну, вы же помните, где кабинет главврача?» Мои губы дрогнули в улыбке. «Помню, конечно, только я с ребенком буду. Ничего?» «Приезжайте с ребенком. Выпьем с вами по чашечке чаю, побеседуем. Кто у вас, дочка или сыночек?» Мои губы дрогнули в улыбке, и я с гордостью произнесла. «Дочка. Ей уже есть четыре годика. Моей внучке тоже четыре. Жду вас, Ева Эдуардовна. В педиатрах мы нуждаемся как в воздухе. Два доктора вышли в декрет, а с хорошими рекомендациями у новеньких туго. Никак замену не найдем. Вас же я отлично помню. Приезжайте!» «До встречи!» Я выключила телефон. В сердце вспыхнула надежда. «Неужели мое прежнее рабочее место свободно?» Даже не верилась. Я перевела взгляд на дочку. Та встала на коленки и делала отпечаток своих ручек в сугробе по краю расчищенной дорожки. «Алиса, поднимайся! Нам надо съездить в одно место!» Несмотря на протесты, поднимала ее из сугроба я. В кабинете главврача Софии Александровны Терехиной было тихо. «Она действительно меня ждала». «Ева, ни капли не изменилась!» Она с восторгом взглянула на меня, а потом перевела взгляд на Алису. «Кто тут у нас в розовом комбинезоне? Иди к Софье Александровне, я сниму с тебя шапочку!» Алиса скривилась, но снять шапку с помпонами дала. «Иди сюда, у меня есть печенье и конфеты!» Главврач поманила к столу мою капризную принцессу. «Вскоре мы сидели за маленьким столиком у окна». И пили чай с печеньем. «Правила у нас не изменились. Все по-прежнему. Приходи к нам, девочка. Девочки тебя помнят». София Александровна с интересом посмотрела на Алису и усмехнулась. «Глаза у твоей малышки точно такие же, как у отца. Взгляд этот ястребиный до сих пор помню». Я вздрогнула. «Что?» «На отца дочка твоя похожа, говорю. До сих пор помню, как он меня на пару со своим охранником пытал, кто ты и кем работаешь». И цветы те необычные помню. Я таких с тех пор ни разу не видела нигде. В груди что-то свело глухой болью, и я покачала головой. Только моя эта дочка, моя и ничья больше. Ясно, не сложилось. Она погрустнела. А я почему-то была уверена, что сложится. Он так на тебя смотрел тогда. Не стоит об этом. Резко перебила ее я. Как случилось, так случилось. У нас с Алисой своя маленькая семья. К тому мужчине наша семья не имеет никакого отношения. Она накрыла мою руку своей теплой ладонью. Извини, Ева. Не хотела я тебе больно сделать. А сделала. Так что, останешься у нас работать? Я тебе дочку в детский садик оформить помогу. Есть у нас недалеко сад. Всего в остановке отсюда. Заведующую у меня договоренность. Берут детей наших сотрудников. Я с готовностью кивнула. «Останусь, конечно. Тут и обсуждать нечего. А за садик буду вам очень благодарна». «Беги на ресепшн. Там девочки подготовят тебе договор. Они уже в курсе, ждут моей команды. А мы с твоей принцессой пока пазлы сложим». «Мам!» Алиса настороженно взглянула на меня, готовая в любое мгновение вцепиться в мою юбку. Я погладила ее по головке. «Поиграй с Софией Александровной. Я только подпишу документы и сразу вернусь». «Ну хорошо». Алиса недоверчиво взглянула на глав врача. А та уже вытаскивала из верхнего ящика стола крупные части пазла. Улыбнувшись, я заторопилась оформляться на работу. Уже когда мы с Алисой вышли из центра, я отправила брату сообщение. «Спасибо за работу». Олег прислал ответ. «Не за что. Рад, что угодил». Я вздохнула. Он так трогательно возился с Алисой вчера вечером, Я ведь поверила, что Олег рад моему возвращению. А вот Ната, оказывается, не рада. Да оно и понятно, от чего не рада. Олег из управляющего звена на сталилитейном заводе перекинулся в строители. Кто такому будет рад? Все благополучие держится на Нате и ее работе у Лебединской. Я крепче сжала ручку дочки. И мы заторопились к автобусной остановке. Лебединская. Кто она такая? Я не помнила ее. Видимо, ее отец попал в руководство заводом уже после того, как я сбежала из города с ребенком под сердцем.